Глава седьмая. Утром кое-как пошла на работу. Благо, сегодня была репетиция, где я не нужна особо, а потом выходной. Я отработала словно робот, и в надежде на то, что за день отдыха более-менее приду в себя, снова вернулась в одинокую, ставшую вдруг сиротливой квартиру. Увидела, что нет ни его ботинок, ни курток, ни рубашек в шкафу. Опять принялась плакать. Когда же эта боль отступит? Бутылка вина была выпита полностью, я, пьяненькая, сидела на ковре и рыдала над полупустым флаконом одеколона, который Женя оставил на полке в прихожей, как мусор. «Я мазохистка», — брызгала себя его духами и рыдала еще громче. «Он не вернется. Никогда». Где-то в сумке пиликал телефон. Кто-то звонил. «Пусть звонят. Я не хочу никого слышать». Второй звонок, третий. Да кто такой настырный, господи? Рома? Этому-то что от меня надо? Собравшись немного, приняла звонок. Да. Привет, Аля, сказал мужчина. Привет. Что у тебя с голосом? Ты плачешь? Рома, извини, но тебя это не касается. Ты что хотел? Женя просил меня передать тебе, что уехал в другой город и не вернется. Не знаю, почему он не смог сказать об этом сам. «Вы что, поссорились? Почему он уехал?» «Ясно». Голос сорвался. Трубка выпала из рук. «Аля! Аля! Ты где?» Звала меня трубка, но я будто впала в прострацию и зависла, глядя в одну точку. Спустя полчаса в дверь настойчиво постучали. Я все тридцать минут так и просидела на полу. Очнувшись, помотала головой, Но кого там еще принесло? То звонят, то приходят, не дают человеку пострадать спокойно. Пришлось вставать и открывать дверь. Роман? Моему удивлению не было предела. Он что, по телефону не все сказал, что аж прибежал сюда? Можно войти? Я молча отступила от двери вглубь квартиры, пропуская мужчину. Ты чего приехал? Женьки нет? А, ну да, ты же знаешь. Язык начал конкретно заплетаться. Тогда тем более не понимаю, что ты здесь забыл. Ты не отвечала по телефону, я забеспокоился. О, боже, чертовски мило, съязвила я. Ну что, успокоился? Мужчина внимательно окинул меня взглядом. Ты пьяная? А ты мне морали будешь за это читать? Восемнадцать давно есть. Аль, ну чего ты кусаешься? Я же из лучших побуждений. Я думала, вдруг тебе плохо. Нет, мне очень хорошо. Просто замечательно. Что-нибудь еще? Вот только его мне сейчас не хватало. Свалился на мою голову. Я знаю, что он тебя бросил, сказал мужчина, наблюдая за моей реакцией. Я молча пустила глаза, которые в очередной раз начал омывать океан соленых слез. С ним я точно не хочу об этом говорить. Плечи судорожно дернулись из-за основа подступающих рыданий. Воронцов, заметив мое состояние близкой к истерике, молча потолкал меня в кухню. Посадил на стол, принялся готовить чай и искать успокоительное. Хозяиничает, будто у себя дома. А мне все равно. После его слов я опять впала в апатию и уныние. Молча стала пить налитый романом чай. «Если тебе тяжело, я готов выслушать. Что у вас произошло?» Он сел рядом, заглядывая в глаза. Не знаю, как и почему, но мужчина будто мне в чай ливанул сыворотки правды. Мой язык развязался, вываливая на Воронцова все мои последние беды, как в театре, так и более испытанного впервые предательства. Он будто бы попутчик в поезде сел, рассказал, и оба забыли. Когда я закончила наконец говорить, Роман провел рукой по моей щеке. «Бедная, тяжело тебе сейчас? Предательство всегда больно». Я будто пришла в себя. Сижу на кухне с посторонним мужчиной и жалуюсь ему на свою жизнь, а он при этом ласкает мое лицо. Я посмотрела на Воронцова и рукой попыталась убрать от себя эти пальцы. Он перехватил мои руки, а потом неожиданно взял и поцеловал, наклонившись через стол и держа мои запястья. «Что еще за...» Я вскочила на ноги. Губы наши рассоединились, но мужчина и не собирался отпускать меня. Встав, он притянул меня за руки, к себе будто за веревочки. Не успела и вякнуть, и даже забыла вдохнуть с воздуха. как вновь эти настырные губы накрыли мои. Я просто не знала, как прекратить это безумие. Руки-то заняты. Ногой, что ли, пихать его? Изловчилась и украла свои губы обратно, а затем локтями начала толкать наглого мужика. Вот ведь подлец какой! Пришел, значит, пожалеть бедную девочку. Воронцов, ты больной, да? Он выпустил меня, и я невольно провела по губам тыльной стороной ладони. Я тебе рассказываю, как мне плохо сейчас, а ты просто использовал предлог, чтобы подобраться ближе. Обидно, однако. И что-то еще, будто бы мне понравилось. Похоже, я тоже больна. Но ведь так не должно быть. Я только рассталась с парнем. Прости, я не хотел. Поджал он губы. Просто не сдержался. Ты мне нравишься, Аля. Мужчина продолжал плотоядно смотреть на мои губы, влажные от слез и поцелуя. «А ты мне нет. Уходи!» — шмыгнула я носом и отвернулась от него. Роман молча постоял какое-то время, а потом решил, что лучше все-таки уйти. Тихо он покинул мое бедное жилище, оставив меня в полном смятении. Что это вообще было? Роман. не зная, сколько я тогда просидел в машине возле ее дома. Что это вообще было? Я же не так все планировал. Все же, собравшись, завел мотор и поехал по уже пустынной дороге до дома. По радио играла песня, которая, несмотря на мою несерьезность, очень передавала мое состояние, и я невольно заслушался. Черт, выключу ее нафиг. Дальше ехал в полной тишине, так спокойнее. Зашел в квартиру, скинул ботинки, как попало, и пошел прямиком к бару. Надо успокоить нервишки. Завтра выходной, и можно пригубить пару бокалов янтарного. Что же я натворил? Я действительно не хотел целовать ее и пугать напором. План был такой — втереться к Али, в доверие, побыть другом и уж потом. Признаюсь, я скотина. Сначала специально давил на больное, чтобы она расстроилась окончательно, а я пожалел. Ведь я, как никто, знал, куда Кудрявый уехал и по какой причине. Сказал. Малышка расстроилась, и я подставил ей свое мужественное плечо. И все шло по плану, пока я не начал слишком пристально смотреть на эти губы, которые распухли от пропитавших их слез и казались такими трогательными и манящими. Как будто, если бы не поцеловал их, умер бы на месте. От недостатка Алькиных губ в крови. И ведь полез дурак. Сорвал пару поцелуев. А потом с позором был изгнан из рая. И что теперь делать? В друзей уже больше не поиграть, она мне не поверит. Черт. Плана Б на всякий случай у меня пока не было. Придется подождать и импровизировать. «Аля!» После того, как Роман ушел, я еще долго лежала без сна в постели. Мысли никак не хотели покидать мою бедную и без того замученную горькими думами голову. Но теперь я уже думала вовсе не о Жене. За все время, что я провела тут, одна в кровати, белокурого предателя, ни разу не вспомнила. Хоть на том спасибо. «Странный мужчина. Что ему нужно от меня?» Что у нас может быть общего? Ему 36, мне 22. Нам толком и поговорить не о чем. Хотя нет. А как же сегодняшний вечер? Мы довольно долго разговаривали. Ну, это не показатель. Все равно разница в 14 лет достаточная, чтобы быть на разных полюсах. Я ему, наверное, кажусь глупой, слишком молодой и наивной. Поэтому я решил воспользоваться моим душевным раздраем и подкатить. Видимо, та наша стычка у Романа на работе и мое случайное селфи его основательно раздразнили. Я не исключаю того, что могу нравиться Воронцову как девушка. Ну, физически. Я далеко не уродина и прекрасно знаю, что привлекаю мужчин. Но такому, как Роман, на полном серьезе вдруг взять и понравиться, это вряд ли. Он не просто мужчина. Он чуть ли не звезда местная. Бизнесмен. Желанный жених для многих. Куда мне до них простой трудяги театра? А стать еще одной зарубкой на его ремне я не хочу. Уверена, девушек в постели хирурга побывало немало. И чего он тогда привязался вдруг ко мне? С таким фейсом он любую может получить. Только стрельни своими черными глазами. Иди потом дособирай, как грибы понравившихся баб и клади в кузовок. «Зачем бы Роме со мной возиться?» Не ищет легких путей? Чертов змеи-искуситель. Но целует змей приятно. И такой запах от него шел, тонкий и с шармом. Даже сейчас, мне кажется, я чувствую его от своих рук, за которые он меня держал. А может, просто запах так врезался в память, что голова неосознанно воспроизводит его снова, когда вспоминаю о романе? Опять я думаю о чем-то не том. Мне нельзя о нем думать. А то спокойно не выходит, сразу пошлости на ум лезут. Что ж ты даже в мыслях-то такой? Любое продолжение контакта исключено, а то не миновать мне твоей любви на одну ночь, ковбой.